Часть третья. В огороде сельдерей. О евреях и других аномалиях. Честно сказать, мне связываться с этой темой вовсе не хотелось. Все, что я думаю о нас, я изложил, и продолжаю, слава Богу, в своих стишках. К тому же мы обидчиво, чутки, к любой попытке нас затронуть даже слово. Это более всего похоже на чувствительность дворовых кошек. Чуть напрягшись, они следят за вашим малейшим жестом но с места не уходит. Да еще столько написано про нас, и за, и против, и негодующий против, только ситуация по-прежнему та же, что была многие века до нас. Цивилизация то сглаживает ее, то дикий смерть опять вздымается до неба, явно Бога не тревожит, ибо он давно уже пустил наши дела на самотек. Ну, словом, не хотел. Но как-то раз попались мне заметки, пышно именованные эссе, Одного российского прозаика. Что он еврей, я догадался бы легко, даже его не зная. Только еврей может копаться так самозабвенно в темной русской истории отошедших веков. А в заметках, прошу прощения, в ВСФ, затронул автор забавную для него, не более того, тему своего еврейства. Простодушно написав, что в нем шевелится какая-то смутная нежность, когда, идя случайно мимо синагоги, Из исторической он подчеркнул библиотеки, где сподни закопал историю России. Видит он замшелых стариков при бородах и часто даже пейсах. «Это легкое чувство, овивающее вдруг его светлую душу, совершенно сродни той нежности, — сообщил нам автор, — что ощущает он к соболельщикам своей любимой футбольной команды. Тут я что-то разозлился, хоть, конечно, был неправ, ибо любой человек имеет право на любое чувство, Честь и хвала прозаику, который их описывает честно и открыто. Хотя есть еще прекрасная возможность промолчать, но мы и пользуемся редко. Я даже вспыхнул, чтобы написать ему что-нибудь язвительное, но быстро передумал. С какой бы стати мне ему писать? Он известный русский прозаик, а я просто еврейский никто. Его Россия полностью впитала и переварила, ассимилировала мечта множества евреев. А меня исторгло, как кит Иону. И правильно сделала, Поскольку переваривался, я довольно плохо. Хоть видит Бог, хотел по молодости лет. Я все это чуть позже вспомнил, когда в Москве поехал навестить родителей на еврейское кладбище в Острякове. Хрестоматийно русские березы и осины тихо шелестели листьями по ветру. И евреи, привозимые сюда, достигли уже полной ассимиляции словно некие подберезовики и подосиновики. Именно здесь я вдруг отчетливо сообразил, что двигали моей воздержанностью не лень и не гордыня застенчивости, а памятное мне событие, употребленное мной слово не преувеличение, та некая давнишняя история, к которой я сейчас перейду. Не написал я свой заведомо бессмысленный укор поскольку много лет назад оказался в числе первых слушателей того известного письма, что написал некогда историк Натан Эдельман известному русскому прозаику Виктору Астафьеву. «Я к Тонику Эдельману всегда испытывал невероятное и редкостное для меня почтение, что дружеским отношениям изрядно мешало, но ничего с собой поделать я не мог». А тут решительно, хотя не связанно и неубедительно, стал возражать. Многие помнят, наверное, что письмо это упрекало Астафьева в некорректности к национальным чувствам грузин, да еще тех, чьим гостеприимством Астафьев пользовался, будучи в их краях. Я сказал Тонику, что письмо это, еще покуда не отправленное в Красноярск, неловко выглядит, как некое послание провинциального учителя Зануды большому столичному лицу со смиренной просьбой быть повежливой в выражениях своих мыслей. Я говорил и чувствовал, что говорю что-то не то, и был я справедливо не услышан. А через короткое время уже и свой ответ оставьев написал. Уже известны стали эти письма и повсюду обсуждались. Ехал я из города в Пярну, возвращаясь домой в Москву. А так как приютивший меня в Пярну, прописавший у себя, чем жизненно помог, Давид Самойлов собирался в Таллин, то и я с ним увязался на автобус. Поэта Самойлова радостно и любовно встречали местные журналисты. Мы очень быстро оказались на какой-то кухне, где был уже накрыт стол для утреннего чаепития. Но Давид Самойлович сказал свои коронные слова, что счастлив чаю, ибо не пил его со школьного времени. И на столе появились разные напитки. Хозяев очень волновала упомянутая переписка. Они сразу же о ней спросили. Я был австрял с рассказом. Давид Самойлович был сильно пьян день мы начали очень рано, но старик царственно осадил меня, заявив, что он все передаст идеально кратко, и сказал. В этом письме Тоник просил Остафьева, чтобы тот под видом оскорбления грузин не обижал евреев. И я сомлел от восхищенного согласия. Именно это я пытался сказать Тонику тогда, но никак не мог сообразить, что именно хотел я высказать. Ответ на то письмо тогда последовал отменный. До сих пор со смутным удовольствием я перечитываю послание Астафьева, когда оно попадается порой. Это была высокая наотмашь отповедь коренного россиянина, случайному и лишнему в этой стране еврею. И самый размах, обильно выплеснувшиеся державно-починные злобы и детали, все было в нем замечательно. А строки, напоенные сарказмом, непременно приведу, их надо нам читать и перечитывать. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке о ненавязанном нам эсперанто, тонко названном литературным языком. В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы или лермонтоведы у нас будут тоже русские. И жутко подумать, собрание сочинений отечественных классиков Будем составлять сами. Энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже приберем к рукам. И о ужас, о кошмар, сами прокомментируем дневники Достоевского. Поюживаюсь и сейчас, перечитывая это. Кто мешает ущемленным местным людям писать свои песни? А разве, чтобы стать пушкиноведом, нужно что-нибудь еще, кроме способностей и готовности к нищенской зарплате, где-нибудь в музее? Раздражает бедного прозаика сам факт еврейского участия в перечисленном. И что-то это мне напоминало. Спохватился, осознав, что это я читаю перепев того письма, что на заре века, за 80 лет до Остафьева, написал прозаик Куприн своему другу-батюшку. Он тоже гневно сетовал на вторжение евреев в область языка и литературы. Комментируя активность этого вторжения, Куприн цитирует самого себя. Ибо, как сказал один очень недурной билетрист Куприн, каждый еврей родится на свет с предначертанной миссией быть русским писателем. Далее подробный состав преступления. Ведь никто, как они, внесли в прелестный русский язык сотни немецких, французских, торгово-условных, телеграфно сокращенных, нелепых и противных слов. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Как одинаковая мелодия, заметили? И столь же ярко выдохнул Куприн свою заветную мечту. Эх, писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне, читали бы сами себе вслух свои вопли и оставили бы совсем-совсем русскую литературу. Больше не могу цитировать. До слез становится мне жалко двух замечательных писателей, обрамивших начало и конец века своими справедливыми печалями и сокрушенно бьется мое сердце, влага виноватости готова застелить глаза. Но я ничем помочь им не могу. А как за время между этими двумя посланиями-близнецами вторглись наглые евреи в, например, поэзию российскую? Втесались и втемяшились настолько, что стали гордостью и чуть ли не символами ее величия. Ничего я не могу поделать ни для светлой тени Куприна, ни для оставьева Дай Бог ему здоровье. Я как бы чуть помог, ведь лично я уехал, только продолжая компрометировать великий и могучий своим участием. А тут, подобно Блоку, некогда исторгшему из тонкой своей лиры зверский рык, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Я хочу сказать, ничуть не виноватясь, как бы о стихии говоря, о талантливости народа моего, письменности любого коренного населения. А что, кстати, поделать с фактом, что и упомянутый великий блок еврей по папе». А куда мы фета денем? Жалко литераторов, которые мечтают об отделе кадров. Тем более, что мечтают попусту и зазря, поскольку все равно ведь продолжается и длится обсуждаемая горькая беда. Евреи сочиняют песни, и они становятся народными. Высказывают проницательные и тонкие суждения о Пушкине и Достоевском. Пишут для театра, и в театрах совершаются аншлаги. Над статьями в энциклопедиях кропят и чувствуют себя при этом совершенно русскими людьми. Как некогда в Испании и Германии. Везде было одно и то же. И смотреть на это мерзко и противно лучшим представителям народа коренного. Ибо ясно им, что не будь этих пронырливых инородцев сами стали бы писаться песни, составляться словари, исследоваться Лермонтов, и они сами. Как же я их бедных понимаю. С подлой целью растворились эти пакостные юрки и приспособленцы в русском народе делать некую работу, почему-то никому не нужную, пока они не взялись за нее. И как им хорошо зараза, несмотря на нищенскую плату. Все ради того, чтобы слиться с благородным местным населением. И ничего тут больше не добавишь от душевного бессилия и легкой тошноты и лучше поплетусь я снова по наклонному пути моей национальной наглости. Забавно, что жажда раствориться и слиться с коренным населением тесно и, как ни в чем не бывало, соседствует с тайно сладким ощущением своей причастности к новому великому народу. Более того, две эти полярные страсти взаимно разжигают друг друга. Был некогда такой писатель, Александр Поповский. То, что я о нем думаю, Слух я никогда не скажу, ибо судить не мое право. судит время, и полная мгновенная забытость – лучший суд. Однако пояснить необходимо. Этот писатель посвятил свою жизнь русской науке. Не было, пожалуй, в ней за весь советский период ни одного крупного прохиндея, о котором Александр Поповский не написал бы восторженного романа. Так что в этом смысле – Он высоким был державным патриотом современной ему земли русской. Слава Богу, такие люди обычно бездарны. Кажется порой, что некто сверху все-таки следит за справедливостью. И разумеется, он процветал настолько, что даже оставалось у него свободное время для просто чтения. Ибо где-то в конце 50-х, встретив в писательском поселке знакомую пару, он им не без удивления сказал, уже за 60 ему было крепко. Слушайте, на днях прочел я, наконец, войну и мир. И вправду хорошо, писал Толстой. А я как-то к нему зашел по поручению кого-то и ушел в восторженное изумление, переживая. Старик, оказывается, много лет собирал фотографии знаменитых евреев. Густо усеивали они стены его дома. И, рассматривая, неожиданно узнавал я лица, слыша от хозяина авторитетное подтверждение, ибо наводил он справки, не жалея времени и сил. Впервые я узнал, что мной читавшийся тогда в великий итальянский психиатр Цезарь Ламброза ⁇ еврей ⁇ и что еврей ⁇ король шпионов ⁇ англичанин Сидни Рейли. Оживившись от восторга моего, старик мне рассказал историю, которая теперь всю жизнь со мной, как некий праздник поучительного лаконизма. Когда канадский физиолог Ганс Селье, который вел понятие о стрессе, нынче этим словом не пользуются только не моим младенцы получил за свои работы Нобелевскую премию, то первое письмо, пришедшее к нему, было из Советского Союза. Некий, заведомо ему неизвестный Александр Поповский, посылал запрос. Цитирую дословно, ибо помню и буду помнить всегда. «Глубоко уважаемый господин Ганс Селье, до меня дошли сведения, что вы еврей из Венгрии по материнской линии. В случае, если это так, Прошу прислать мне вашу фотографию размером 9 на 12 и биографию в полтетрадочного листа. В случае, если это не так, сердечно поздравляю вас с получением высокой награды. Ах, чтоб я так писал, давно уже подумал я. И снова, как тогда впервые, так я помягчал сейчас душой от этого неприхотливого письма, что вот уже мне стыдно стало. Что я привязался, старый идиот, к этому известному прозаику русскому, к замечательному русскому писателю его к несчастному Поповскому, прекрасно прожившему свою несчастную жизнь, поскольку знал неправедность ее. Но в те поры подобное писали все или почти. Зачем я вообще заочно нарядился в прокурора? На этом точка. Я вычеркивать не буду. Пусть мне будет стыдно и досадно. Ощущение причастности к своему народу возникает часто вдруг и неожиданно для дремлющей души. Порой принимает формы поразительные, и в одном подобном случае я оказался участником. Мне позвонила давняя приятельница и, чуть запинаясь, попросила, чтобы я помог захоронить прах ее отца, недавно умершего в Питере. А разговор наш в Иерусалиме. «Я потому и попросила именно тебя», — сказала дочь, — то ты не будешь смеяться, узнав, в чем дело. Ибо речь шла не о захоронении, а о распылении праха в Иудейской пустыне. Такова была предсмертная просьба. И была всего лишь половина праха. Второй он просил оставить в Питере, которым котором прожил всю жизнь и обожал который. А был он физиком, талантлив был необычайно, много сделал для науки и империи. А кто он осознал на старость? Отсюда и такое яркое желание присоединиться к своему народу хотя бы частью праха. Было нечто символическое в нашем необычном действии. И сидели мы в машине молча, пока искали место, чтобы виден был оттуда Иерусалим. Входило это тоже в просьбу дочери. На склоне возле могилы пророка Самуила такое место отыскалось. Дочь вынула из сумочки старый школьный пенал. Мы вытрясли из него горсть серого праха. Ветер аккуратно унес его, развеивая по пустыне. Мы курили и молчали. Так советский физик разделил себя посмертно, чтобы обозначить поровну свою любовь и причастность.